Невестка. Проблемы и трудности. Джанна Тролоп. Невестки. Английский daughters-in-law. Дорогие невестки. Мы разделяем ваши чувства. Как показывает практика, довольно часто свекровь это вздорная мигера, убеждённая в собственной непогрешимости. Свекровь свято верит, что на свете нет женщины, достойной её сына. Ини считает нужным скрывать свою точку зрения. Она всегда на его стороне. А вы априори не правы. Но это не значит, что вам не в чём себя упрекнуть. Чтобы между свекровью и невесткой установились нормальные отношения, усилия должны приложить и та, и другая. Попробуйте поставить себя на место Рейчел из романа Невестки, когда женится её третий сын Люк, Почва уходит у Рэйчел из-под ног, ей больше не о ком заботиться, к ее мнению не прислушиваются, ее помощью пренебрегают. Она начинает паниковать, а когда, как признается сама Рэйчел, она паникует, она гавкает. Так что дело не в том, что свекровь вас не любит, просто ей не нравится, что с вашим появлением в ее жизни произошли неприятные перемены. Свекрови можно и нужно давать отпор. Став вашим мужем, её сын покинул прежнюю семью и вместе с вами строит новую. Только помните, что его матери нелегко с этим смириться. Постарайтесь хотя бы на первых порах стать для неё вторым ребёнком, любящим, терпеливым, добрым и весёлым. И не оставляйте её без внимания. Также смотрите: развод, рождество, семья. отношения в семье, убийственные мысли